злые виноградодери. Из трёх притч трилогии вторая о злых виноградодерах ставит тему отношения иудеев к Иисусу и его миссии наиболее остро. Именно в толковании к этой притче Иисус с наибольшей прямотой говорит, что Царство Небесное будет отнято у народа, который отверг Сына Божьего. Выслушайте другую притчу.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 Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: "Постыдятся сына моего". Но виноградары, увидев сына, сказали друг другу: "Это наследник, пойдём, убьём его и завладим наследством его". И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника,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 Это от Господа и есть дивно в очах ваших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того рождает.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 Эта же притча в Евангелии от Марка и Луки изложена в несколько иной редакции. Здесь хозяин виноградника сначала посылал к виноградарям не рабов, а одного раба. Виноградари избили его и отослали ничь с чем. Тогда он послал к ним другого, его также избили и обесчестили. Третьего раба, согласно Марку, убили и многих других то били, то убивали. Согласно Луке, третьего раба израняв выгнали. Когда хозяин послал к виноградарём своего сына возлюбленного, его схватили, вывели из виноградника и убили. Здесь версия Луки соответствует версии Матфея. У Марка сначала убили, потом тело выбросили из виноградника. На вопрос, что же сделает хозяин виноградника, Иисус, не дожидаясь ответа от собеседников, отвечает сам: придёт и предаст смерть виноградарю и отдаст виноградник другим. Слушатели, согласно Лукию, восклицают: "Да не будет". Иисус же произносит слова о камне, который отвергли строители, и этими словами у Марка и Луки его речь завершается. Слова о том, что Царство небесное отнимется у народа израильского и будет отдано другому народу, у Марка и Луки отсутствует. Однако оба евангелиста согласны с Матфеем в том, что слушатели узнали себя в произнесённой Иисусом притче. Версия Матфея в данном случае оказывается наиболее полной и с точки зрения изложения притчи, и с точки зрения ее истолкования. Именно в этой версии мы находим истоки того учения, которое современные либеральные критики называют «заместительной теологией», имея в виду, что, согласно этому учению, церковь как бы заместила собой Израиль. Между тем уже апостол Павел противопоставлял Израиль Божий, то есть церковь Израилю по плоти, народу израильскому. Эта концепция нашла отражение в светоотеческих творениях, в том числе тех, что были направлены против иудеев. Современное западное богословие, как протестантское, так и католическое, после Второго Ватиканского собора увидело в заместительной теологии признаки антисемитизма и фактически отказалось от него. Однако с точки зрения православной церкви учение о новом Израиле не имеет антисемитской подоплёки, так же как антисемитскими нельзя назвать сочинения отцов церкви, содержащие полемику с иудаизмом. Учение о церкви как о новом Израиле составляет неотъемлемую часть церковного предания и восходит к самому Иисусу, что явствует из притчи, если только не рассматривать слова о царстве, которое отнимется от иудеев и дастся народу, приносящему плоды его, как редакционную вставку. Попытки представить дело именно так и объявить указанные слова редакционной вставкой предпринимались неоднократно на протяжении всего 20 века. Сумируя эти попытки, современные комментаторы отмечают, почти невозможно отвергнуть аргумент в пользу того, что этот стих и следующий за ним являются вторичным комментарием. Царство Божие, означающее, как это обычно у Матфея, собирание всех избранных в царство Отца, здесь неуместно. По словам тех же авторов, искусственно вставленный в текст стих разбивает логическую последовательность речи Иисуса. Некоторые учёные также считают, что указанный стих не соответствует позиции Матфея, которая была весьма проиудейской. Мы придерживаемся противоположного мнения. Этот стих не противоречит ни учению Иисуса, ни позиции Матфея, как она отражена в его Евангелии, если вообще допустить, что его позиция могла в чем-то отличаться от учения Иисуса. Данный стих, хотя и отсутствует у Марка и Луки, является суммарным изложением смысла всей притчи и имеет ключевое значение не только для ее понимания, но и для понимания многих других новозаветных текстов, в которых говорится о последствиях отвержения израильским наступлением народом и Иисуса и его миссии. Постараемся обосновать этот взгляд, рассмотрев содержание притчи по порядку. Бог и его виноградник. Притча о злых виноградарях, по оценкам учёных, представляет собой одну из самых значительных, самых обсуждаемых и самых сложных из всех притч. Это единственная притча, в которой главным героем является отец, имеющий только одного сына. В двух других притчах, где речь идёт об отце и детях, у отца два сына. Данное обстоятельство придаёт этой притче в устах Иисуса особый, личный и автобиографический характер. Действие вновь происходит в винограднике, а значит, связь с израильским народом очевидна. Она была очевидна и для слушателей притчи, которые, согласно свидетельству всех трёх синоптиков, поняли, что и Иисус говорил о них. Выше мы кратко упоминали о ветхозаветных текстах, содержащих сравнение израильского народа с виноградником. Главным из них является текст из книги пророка Исаии, который заслуживает того, чтобы здесь привести его полностью. Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике. Его у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточнённой горы.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 Виноградник господа Сувофов ещё дом Израилев. И муж иуды любимое насаждение его, и ждал он правосудия, на вот кровопролитие. Ждал правды, и вот в опол. Первосвященники и старейшины, к которым Иисус обратил свою притчу, не могли не вспомнить этот текст, когда он начал излагать её. Текстуальные сходства особенно очевидны, если сравнивать слова пророка с текстом притчи по версии Матфея и Марка. И там и тут хозяин насаждает виноградник, обносит ограды, выкапывает точило, строит башню. Дальше сюжетные линии расходятся. У пророка Исаии виноградник не приносит плодов, и Бог оставляет его в запустении. В притче Иисуса виноградари жестоко поступают с посланниками хозяина, и их хозяин предаёт их злой смерти, а виноградник отдают другим виноградарям. В итоге две сюжетные линии приводят к сходным по смыслу и тональности концовкам. И в первом, и во втором случае говорится о наказании, которое ждёт израильский народ за неверие и непослушание Богу. Сюжет притчи, если его толковать буквально, лишь в некоторой степени отражает ситуацию, которая могла произойти в реальности. ИМС предлагает две возможности для буквальной интерпретации. Первая Виноградары восстали против хозяина, потому что он был чужеземцем и уехал в свою страну. Второе. Увидев сына, они решили, что хозяин умер, и если они убьют единственного наследника, они могут завладеть землёй. Эти два сценария, однако, противоречат один другому. В первом случае подразумевается ситуация военных действий, во втором мирное время. Кроме того, ни римский, ни еврейский суд не подтвердил бы право виноградаря на владение землёй и на то, что они убили наследника. Другие толкователи высказывают предположение, что владелец виноградника, будучи иудеем, мог уехать совсем недалеко от своего дома, например, в Галилею или в Иерусалим. Ни одной из этих предположений однако нисколько не помогает понять смысл притчи. Весь сюжет, который представляет собой одну развёрнутую метафору и соотносится с конкретными обстоятельствами земной жизни Иисуса, приближавшейся к невому алимому концу. В притче о злых виноградарях в сжатом виде представлена вся история взаимоотношений между Богом и израильским народом. Эта история, описанная на страницах Ветхого Завета, изобилует примерами благодеяний Бога к народу и отдельным его представителям. Бог особым образом выделил израильский народ из среды других народов, вверил ему знание о себе, дал ему заповеди, которые народ призван был исполнять. В то же время Библия наполнена повествованиями о том, как народ уклонялся от истинной веры и как Господь за это изливал на него ярость и гнев, а также пророчествами о будущих бедствиях, которые Господь и зальет на свой народ в случае его дальнейшего упорства и преуспеяния в неверии. В Ветхом Завете взаимоотношения между Богом и Его народом уподобляются взаимоотношениям между мужем и женой. Бог Израиля это бог ревнитель, в том смысле, что он ревнует свой народ к другим богам. Он воспринимает народ израильский как свою невесту, а себя называет её супругом. Всякое уклонение Израиля в идолопоклонство он считает изменой и блудом. Иеремия сравнивает дочь Израиля с блудницей, которая ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала, а Иудей называет её сестрой, которая осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Иезекииль разбивает те же образы, описывая разнообразные блудодеяния, в которые впадает Щир и Иерусалим, несмотря на все милости, излитые на неё Богом. На протяжении веков Бог посылал к народу израильскому пророков, вождей и учителей, через которых возвещал ему свою волю. Но судьба их часто оказывалась трагической. К их слову не прислушивались, они были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки, умирали от меча. скитались в милотех и козьих кожах, терпя недостатки скорби и озлобления. Речь здесь идёт в частности о пророке Исаи, который по преданию был перепилен деревянной пилой, и о пророке Иеремии, которого по некоторым сведениям побили камнями. Блаженный Ироним пишет: Он дал им закон и в нём приказал им возделывать виноградник, чтобы они в делах закона обнаружили плод. После того он послал к ним рабов, которых, сватив, они или побили, как Иеремию, или убили, как Исаю, или побили камнями, как Навуфея и Захарию, которого они убили между алтарем и храмом. Будем читать послание Павла к евреям, и из него мы подробно узнаем, какие из рабов Господних и сколько претерпели».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 «И ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию этого ему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Последним в цепи пророков-мучеников стал Иоанн Креститель, обезглавленный четверовластником Иродомонтипой. Иисус проводил прямую линию преемства между теми, кто во времена Ветхого Завета убивал пророков и своими современниками книжниками и фарисеями. Вслед за тремя рассматриваемыми нами притчами Иисус обратит к ним грозные слова: Горе вам, книжники и фарисеи! или сумеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: "Если бы мы были в дни отцов наших, то не были бы соучастниками их в пролитии крови пророков". Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняете же меру отцов ваших, змии порождения Ехиднины, как убежите вы от осуждения в Геину?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 Притча ж лвых виноградарей является прелюдией к этим словам, а слова прямым продолжением притчи. Чем ближе конец, тем более откровенным становится слово Иисуса, остриё которого направлено на его противников. Сразу же за обличением книжников и фарисеев в Евангелии от Матфея следует пророчество Иисуса о гибели Иерусалима и разрушении храма. Эти обличения и пророчества находятся в русле того, что Иисус говорил иудеям неоднократно на протяжении всего своего земного служения. Вспомним его слова, произнесённые после исцеления слуги сотника: "Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягутся с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю". Уже в этих словах заместительная теология прослеживается весьма чётко. Место предназначенное для одних займут другие. Та же мысль будет повторена в притче о брачном пире, третьей в рассматриваемой нами трилогии. Древние толкователи видели в притче о злых виноградарях целый набор тем, имеющих отношение к судьбе народа Израильского. Иван Златоуст насчитывает восемь таких тем. В настоящей притче Христос научает многому, что Бог с давних времён промышлял об иудеях, что они с самого начала склонны были к убийству. чтобы приняты были все возможные меры для их исправления, что даже по избиении ими пророков Бог не отвратился от них, но ещё послал к ним сына, что и один и тот же есть Бог нового и ветхого завета, что через смерть Христову совершено великое дело, что иудеи за крест Христов и за злодеяние своё понесут крайнее наказание, что будут призваны язычники, и иудеи же отвержены. Современные толкователи обычно сводят в содержании притчи к двум или трем основным темам. Бломберг, в частности, видит в притче три основных темы. Первое. Бог многомилостив и терпеливо ждет, пока его народ принесет должный плод, ждет даже тогда, когда люди постоянно открыто восстают против него. Второе. Придет день, когда терпение Божие истощится, и все отвергшие его будут истреблены. третье замысел Божий не будет нарушен ибо он поставит новых вождей и те принесут плоды которых не сумели принести первые виноградары Все эти темы, безусловно, присутствуют в притче, и все же, если попытаться услышать притчу ушами тех, кто слышал ее из уста Иисуса, то окажется, что наиболее чувствительной темой, которую он затронул, была тема земли. В его словах не могли не услышать предсказания о том, что иудеи лишатся той самой обетованной земли, которая была им так дорога. Именно эта струна резонировала в их сердцах наиболее сильно. Их вряд ли волновало то, что от них отнимут некое гипотетическое Царство Божие, о котором Иисус так часто говорил, но то, что они могут потерять свой виноградник, тот, который Бог отдал в их руки, потерять свою маленькую землю, которую они уже несколько раз теряли, но на которую продолжали упорно возвращаться, эта мысль не могла не задевать их глубоко и сильно. Не будем забывать о том, что земля находилась под оккупацией и что угроза изгнания из неё коренного населения постоянно висела над ней. Эта угроза исполнилась во время иудейской войны 66-73 -го годов, во время которой Иерусалим был взят римскими войсками, а его обитатели убиты или депортированы и проданы в рабство. Произойдёт это спустя не полные 40 лет после того, как Иисус произнёс свои последние притчи. Ситуация римского владычества и общей политической нестабильности придавала притче Иисуса особую привкус, который не всегда ощутим для тех, кто читает их 2000 лет спустя. Кто подразумевается в притче под злыми виноградарями? Нередко в них видят первосвященников и старейшин, духовных наставников израильского народа, против которых направлено острое плитчи. Однако общий контекст евангельской истории, а также образ виноградника как всего народа израильского, а не только конкретной группы лиц, заставляет нас видеть в злых виноградарях всех тех представителей израильского народа, которые отвергли Иисуса. Такое прочтение подтверждается, во-первых, свидетельством евангелистов о коллективной ответственности за смерть Иисуса и за её последствия для будущих поколений. Эту ответственность взял на себя весь народ, когда восклицал: "Кровь его на нас и на детях наших". Во-вторых, именно так понимали притчу древние толкователи, наконец, в-третьих, некоторые современные толкователи, вопреки господствующему мнению, придерживаются аналогичной точки зрения. Один из них, иудейский равин, пишет: "Руководители не были единственными, кто ответственен за смерть сына, как они не были единственными, кто нёс ответственность за смерть Иоанна Крестителя или за смерть пророков. Народ сбился с пути, превратился в бунтари и разрушителей. Поэтому весь виноградник должен был быть уничтожен". Иерусалим — храм, Его священство, старейшины города, торговцы, пекари, сыровары, горшечники, строители и каменщики. Короче говоря, Иисус произнес приговор всякому, кто ослушался Бога и отказался покаяться. Тема коллективной ответственности израильского народа за смерть Иисуса — одна из самых болезненных и спорных в истории интерпретации евангельской истории. Иисус. Так и ответственность отвергается большинством современных западных толкователей на том основании, что на протяжении веков она, с их точки зрения, способствовала гонениям на евреев в разных частях света. Сама идея коллективной ответственности может быть оспорена, поскольку каждый человек отвечает лишь за свои поступки. Тем не менее, эта тема присутствует в евангельской истории страстей Христовых. Имплицитно она присутствует и в рассматриваемой притче. Не случайно притча завершается у Матфея словами о том, что виноградник будет передан другому народу. Если бы речь не шла об ответственности всего народа за то, что произошло в винограднике, было бы, видимо, употреблено другое слово или был бы использован другой образ. В то же время каждый народ имеет своих правителей, свою политическую, духовную и интеллектуальную элиту. И очень часто именно элита несёт ответственность за те судьбоносные решения, за которые потом приходится расплачиваться целому народу. Это прекрасно понимал Матфей, набдивший слова Иисуса о том, что Царство Небесное будет передано народу, приносящему плоды его, своим собственным комментарием. В нём подчёркивается, что Иисус говорил о первосвященниках и фарисеях, и они прекрасно это поняли. следовательно основная ответственность за убийство сына Божьего возлагается именно на них сюжет притчи разбиваясь приводит к кульминационному моменту когда хозяин виноградника посылает к виноградарям своего сына У Луки это возлюбленный сын, что не может не напомнить о двух случаях, описанных евангелистами-синоптиками, когда с неба звучал голос Отца при крещении Иисуса и в момент его преображения. В обоих случаях прозвучали слова «Сей есть сын мой возлюбленный» или «Ты сын мой возлюбленный». В притче Иисус говорит о себе и предсказывает свою смерть от рук тех, к кому притча обращена. Как показывает реакция слушателей, и старались схватить его, но побоялись народа, они восприняли притчу как сигнал, посланный им напрямую. Основной посыл притчи в чём-то напоминает слова, которые Иисус обратил к Иуде на Тайной вечере: "Что делаешь, делай скорее". Эти слова не были призывом к действию, как и притча не была призывом осуществить на деле то, что в ней предсказывалось. Иуда мог отказаться от своего намерения предать Иисуса, и первосвященники и старейшины могли отказаться от намерения схватить и убить его. Но они поступят именно так, как Иисус предсказывает. Его предсказание констатация неизбежного и необратимого. Бессилие Бога и краеугольный камень Здесь мы имеем дело с тем, что можно обозначить как бессилие Бога перед человеческой свободой. Бессилие не вынужденное, а добровольное. Бог заранее знает о злых поступках людей, но это знание не означает того, что люди заведомо предопределены к совершению таких поступков. Бог может вмешаться в ситуацию и предотвратить зло, что он и делает в некоторых случаях. В других же случаях он посылает людям сигналы, на которые они должны самостоятельно отреагировать отказом от злых намерений. Этот отказ целиком и полностью зависит от их воли и свободы. Бог не принуждает их к отказу. Он лишь намекает им на то, что знает об их намерениях, чтобы они, может быть, устыдились и покаялись. Ответом иудеев на притчу о злых виноградарях могло стать их покаяние. Однако этого не произошло, и Иисус знал, что этого не произойдёт. Виноградодери принимают, как им кажется, наиболее лёгкое решение. Пойдём убьём его и завладеем наследством его. Подобные решения на протяжении веков принимали люди, убивая друг друга из желания завладеть имуществом или из зависти, или из ревности, или из-за ненависти или по иным причинам. Рассмотрению этой темы посвящено множество философских трактатов, литературных произведений. В романе Достоевского Преступление и наказание ставится вопрос, позволительно ли человеку переступать через жизнь другого для достижения своих целей, будь то благородных, возвышенных или материальных, корыстных. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Твар ли я дрожащая или право имею? Такими вопросами задаётся в романе студента Раскольников, убивающий старуху-процентщицу. Злы виноградары в притче сумели переступить, потому что сочли, что они право имеют. Многие философские и политические теории оправдывают убийство, если оно мотивировано теми или иными целями, например, классовой борьбой или борьбой за справедливое мироустройство. Для христианской же традиции непреложной остаётся первая заповедь Божья: не убий. Любая человеческая жизнь имеет ценность, и любая смерть, тем более насильственная, наносит урон всему человечеству. Об этом в 17 веке говорил английский поэт и священник Джон Донн: "Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка". есть суши, и если волной снесёт в море береговой утёс, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я один со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Характерное для христианства восприятие человечества как единой семьи, выразившееся в этих словах, не было свойственно еврейскому народу времён Иисуса. Не свойственно оно и многим современным этническим или социальным группам, готовым ради своих корпоративных целей переступить через жизнь других людей, не относящихся к их собственной группе. Любая насильственная смерть становится вторжением в план Божий, согласно которому у каждого человека есть свои, одним Богом установленные даты рождения и смерти. Притчи Иисуса, как и другие его поучения, подобно колоколам возвещают человечеству простые и вечные истины, которые человечество, несмотря на постоянно звучащий голос Божий, вновь и вновь нарушает. Одной из этих истин является запрет на убийство, запрет, нарушенный в первом же поколении потомков Адама. Закономерным продолжением серии убийств, начатых с убийства Каина Мавеля и продолженных убийством пророков вплоть до Иоанна Крестителя, становится убийство сына Божьего, посланного отцу му в мир для вразумления и спасения людей. Фигура возлюбленного сына оказывается в притче центральной. Она как бы оттесняет на второй план фигуру хозяина, который так и остаётся за кадром на протяжении всей притчи. Он принимает все решения, он направляет к бунтарям одно посольство за другим, он выносит им конечный приговор, но он так и не появляется на сцене. Вместо себя он посылает сына. И в этом, конечно же, нельзя не увидеть прямого отражения того, что Иисус многократно говорил иудеям о своём Отце. В взаимоотношении между отцом и сыном в проповеди Иисуса, как она отражена в Евангелии от Иоанна, выражается в нескольких простых и постоянно повторяющихся формулах: "Отец послал сына в мир", "Сын действует от имени Отца", "Сын исполняет не свою волю, но волю Отца". Центральное значение фигуры Сына подчёркивается использованием образа камня, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Этот образ, заимствованный из псалтирии, указывает на камень, который кладется в основании дома. Уже в Ветхом Завете образ краеугольного камня приобрел религиозный смысл. «Вот я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Апостол Петр говорит об Иисусе Христе как к краеугольному камне веры, ссылаясь на оба приведенных ветхозаветных текста. Ранее в Книге Саре и Филипповой Иисус использовал образ камня применительно к Петру. В Притче о злых виноградарей он использует этот образ применительно к самому себе, указывая на центральное значение своего пришествия в мир для истории не столько Израиля, сколько народа, приносящего плоды, спасённого человечества, объединённого в церковь, как новый Израиль. Так притча постепенно выводит слушателей далеко за пределы темы взаимоотношений между Богом и конкретным народом, приобретая всечеловеческий масштаб. Как и многие другие поучения и притчи Иисуса, притча о злых виноградарях завершается тем, что люди оказываются разделенными на две группы – уверовавших и неуверовавших, покаявшихся и непокаившихся, овец и козлов, спасенных и обреченных на мучения – Окончательное разделение должно произойти на страшном суде, но начиналось оно уже на земле, где одни откликались на проповедь Иисуса и его чудеса, а других его слова и деяния только всё больше и больше раздражали. Эту смешанную реакцию мы наблюдаем и когда рассматриваем чудеса Иисуса, и когда обсуждаем его поучения и притчи. Именно на неё он указывал, когда говорил: "Домаете ли вы, что я пришёл дать мир земле?" Нет, говорю вам, но разделение в данном случае осуждение неуверовавших выражается в том, что они лишатся виноградника, а благословение уверовавшим в том, что они станут его новыми владельцами. Если виноградник символизирует израильский народ, то образ камня имеет отношение к Иерусалимскому храму. Незадолго до произнесения притч о злых виноградарях Иисус вошёл в храм, выгнал оттуда всех продающих и покупающих, опрокинул столы менялщиков и иском ей продающих голубей, а вскоре после произнесения притчи он указывая на здание храма скажет о том, что не останется здесь камня на камне. Если его действия в храме могли восприниматься как символ грядущего разрушения храма, то его слова содержали прямое предсказание этого события. Вслед за другими исследователями мы должны указать на то, что в еврейском языке слова сын и камень созвучны. Возможно, именно это созвучие повлияло на то, что два образа соединились в одном поучении. Камень в данном контексте может восприниматься как образ, имеющий многофункциональное значение. С одной стороны, он указывает на Иисуса как краеугольный камень, отвергнутый строителями. С другой, он связан с идеей нового эсхатологического храма, интерпретируемого как новая община народа Господня. Сын, мессианский камень, отброшенный строителями, но занимающий в здании главное место. Его противники увидят их режим, их храм разрушены. А его царство установлено.